16 октября 2010 года. Брайтон-Фоллс, штат Коннектикут. Чёрта с Олморт, прошептала Реджи. Она вцепилась в рулевое колесо с такой силой, что заныли пальцы. Разве мы только что не проехали Олморт? Она бы ни за что не поверила, что может заблудиться в своём родном городе. Разумеется, после предыдущего визита прошло 25 лет. Но, казалось, изменилась сама география местности. Сначала Лоран приглашала Редже приехать на День благодарения и на Рождество, но она никогда не опускалась до слов: "Было бы так приятно увидеть тебя", и ограничивалась комментариям вроде: "У нас с Джорджем полно еды, и было бы расточительством что-то выбрасывать". Но Редже всегда находила предлоги, такие как домашняя работа, новые проекты или зарубежные поездки. В конце концов Лоран перестала приглашать её. Реджи выключила GPS вскоре после того, как у больницы в Орчестере посадила мать в автомобиль. Вера с большим подозрением отнеслась к устройству. "Кто это говорит?" спрашивала она. "Откуда он знает, где мы находимся? Кто сейчас следит за нами?" Реджи наконец выдернула шнур из гнезда, уверенная в том, что сможет добраться до желаний Моники по памяти. Всё шло замечательно, пока она не выехала на Airport Road и как будто оказалась в королевстве кривых зеркал. "Это тот же самый Олмэрт", поучительным тоном сказала мать. "Не может быть", возразила Реджи. "Это означало бы, что мы прокатились по большому кругу". Ей хотелось плакать. Она сделала глубокий вдох и напомнила себе, что несколько месяцев назад ездила строить дома на Гаити во время эпидемии холеры. Ради всего святого. Разве она не сможет управиться с Brighten Falls в штате Каннахтикут? Вера хрипло захихикала. Она прошептала какое-то слово, которое реджи не вполне расслышала, но похожее на "Цаси". С напряжёнными мышцами шеи и начинающейся головной болью, реджи всматривалась в четырёхполосное шоссе, которое, как она была уверена, некогда называлось Main Street. Если бы милю назад они не проехали вывеску с надписью Добро пожаловать в Brighton Falls, она бы усомнилась даже в том, что они находятся в нужном городе, не говоря уже о нужной улице. Перед ред же один за другим вырастали торговые центры, покрытые зарослями блестящих надписей: Starbucks, KFC, спортивные товары Dick's, Chili Pepper, Olive Garden, Home Depot. Даже не похоже на прежний город, правда? Такое ощущение, что мы можем находиться где угодно. Вера кивнула. Где угодно, согласилась она. Скажи, ты не забыла упаковать мои часы? Часы? Я не видела никаких часов. Дедовские часы в передний. Редже поняла, что она имеет в виду часы из желони Моники. Скоро ты их увидишь, мама. Они отстают, сказала Вера. Ты права. Ретджи вспомнила, как однажды им пришлось перевести стрелки почти на 15 минут вперёд. Нам только нужно найти Вест-стрит, да? Она обращалась больше к себе, чем к матери. Ретджи каким-то образом оказалась на полосе с поворотом налево и была вынуждена подрезать серебристый минивэн, чтобы не повернуть на автостоянку перед огромным винным магазином. Водитель вскинул руки и нажал на гудок. Греджи помыхала ему в надежде на прощение. Потом её взгляд упал на одну из вывесок впереди: Ford и Bear. Дилерский салон, где хозяничал Чарли. Салон до сих пор оставался на месте и фактически вырос в три раза. Перед входом горели буквы: "Никаких фокусов, только удовольствие. На Хэллоуин мы пересадим вас в новую телегу". "Смотри, мама, салон Бо Бэра. Ты помнишь, Бо?" Глаза Веры матово блеснули. Малютка Боб потеряла овечек. Не знает бедняжка, где их найти. Э, ты училась с ним в средней школе? Боб Бэр, помнишь? Вера не ответила. Немного дальше по улице был поворот на Фёрст Авеню, ведущий к полицейскому участку. С Main Street редже видел его очертания. Внушительное здание из серого гранита с новой пристройкой слева. Эта новая часть здания была застеклённой и имела какую-то уродливую линию крыши. Вместо органичного соединения со старой крышей, она как будто сталкивалась с ней. Реджи переводила взгляд с нелепой пристройки на переднее крыльцо, где убийца оставлял картонки из-под молока с их жутким содержимым. "Ладно, это Вест-стрит", сказала Реджи и повернула направо. Пожалуй, слишком быстро и резко. Железнодорожные пути, которые когда-то шли параллельно Вест-стрит, обзавелись мощёным велосипедным переездом, единственное новшество, которое не раздражало Реджи до истерики. Появилось гораздо больше домов, чем помнила Реджи. Н некогда чистое поле напротив фермы Миллера покрылось многоквартирными домами с одинаковыми рядами чёрных входных дверей, окон с виниловыми рамами и верандами с грилями Уэбер на колёсиках. Ретджи гадала: "Как жельцы каждый вечер находят дорогу в собственный дом?" Они наконец-то свернули на Стоунифилд Драйв. У дома на углу имелось фальшивое кладбище на передней лужайке. Зелёная роса тянулась вверх, словно прогрызая путь из могилы. У Ретджи что-то сжалось в груди. "Мы почти приехали, мама", сказала она и крепко, до белых костяшек, сжала рулевое колесо, проезжая мимо поместья Эскейп. Рядом и колониальных домов, которые выглядели точно так же, как она помнила. Соседичьи газон выкашивал Чарли, который покупали у неё лимонад, когда она стояла за прилавком с шариками попкорна и плитками шоколада Hershey на Хэллоуин. На ветвях деревьев висели пластиковые летучие мыши и призраки из простень, сработанные новыми поколениями родителей. Возможно, теми самыми ребятами, которых редже знала со школы, и которые теперь обзавелись собственными маленькими гоблинами. Куда? спросила Вера. Домой, ответила Редже, и слово застряло у неё в горле, когда она включила поворотник и выехала на гравийную дорожку, миновав старый почтовый ящик из чёрного металла. Он по-прежнему кренился влево. Так и не поправленный с тех пор, когда Реджи задел его во время учебной поездки на автомобиле. Дюфрен. Вилла желания Монике показалась Реджи миниатюрнее, чем она помнила. Больше похожей на катат железника из сказки, чем на замок, где могла бы жить принцесса. Когда она росла, дом казался огромным и нескончаемым, слишком большим и тёмным, чтобы согреться. Каменные стены всасывали звук и свет, И всегда были немного сырыми. Сейчас, глядя через грязное ветровое стекло, она прикинула, что дом составляет примерно 35 футов в длину и около 20 футов в ширину. Большой прямоугольник из тусклого серого камня и бетона. Углы не были вполне прямыми, отчего дом казался скособоченным то на одну, то на другую сторону. Цемент местами выкрошился, И отдельные камни выпали наружу, оставив дыры, похожие на высвербленные зубы. Белая краска облезла со стропил и подоконников и местами свисала, как омертвевшая кожа. Крыша находилась в прискорбном состоянии и просела посередине. Сланцевые шиферные планки разъехались в стороны и раскрошились. Дом был заложен с востока на запад. Бестолковое расположение для участка на возвышенной местности с прекрасным видом на юг. Если бы Андрей изучил ландшафт, использовал его естественные преимущества и поставил дом фасадом на юг, сделал побольше окон и уделил больше внимания посадке деревьев, это было бы гораздо более тёплое и светлое место. Плотная каменная кладка могла бы даже стать преимуществом и служить резервуаром для тепла. Но по сути дела, большую часть года дом оставался в тени, и стены с крыши покрылись пятнами мха. Дом казался серым и влажным, как ядовитый грипп. Помнишь, как ты говорила, обратилась Ретжек к своей матери, рассматривая неровные стены. О том, что желания Моники больше похожи на клейклу скаковой лошади, чем на название дома. Вера усмехнулась и наклонила голову, но казалось, что она внимательно изучает какое-то небесное явление. Ретже понятия не имела, услышала ли она вопрос. А если услышала, то смогла ли понять его смысл? Никаких шансов, пробормотала Реджи, думая о том, что если дом был скаковой лошадью, то теперь он состарился, охромел и был готов к отправке на живодёрню. В следующий момент тяжёлая деревянная дверь отворилась, выпустив наружу облако дыма. Из-за чёрной дымовой завесы вышла женщина в выцветшем домашнем платье и рыбацком жилете. Ретджи заморгала. Сначала ей показалось, что она видит привидение, призрачные тела, рождённые среди дыма и пепла и руин. Но потом картинка стала более чёткой. Это была Лоран, которая спускалась с крыльца, вскинув правую руку в странном повелительном жесте, как будто приказывала остановиться и не подходить ближе. Ретджи открыла дверь, и Лоран подошла ближе. Её походка была неестественной и разболтанной, как у марионетки, перемещаемой по сцене. "Боюсь, у нас пожар", сказала Лоран. От неё несло рыбой, из глаз текло, спутанные волосы были опелены по краям.